Глава 16. Крепость. Она стояла пустой и безмолвной, будто разграбленная гробница. Крепость, переставшая нести службу, но не тронутая. Грузовик въехал во двор через открытые ворота, оставшись незамеченным и невидимым. Над ним нависали караульные башни, но они лишь отбрасывали длинные тени. За ними, за внешней стеной располагалась собственно крепость. Мощные стены с контрфорсами. Ферракритовая ограда с колючей лентой поверху, верху. Автоматические сторожевые орудия, спазматически дергавшиеся при распознавании движения, но с упустевшими лотками боеприпасов. Самое охраняемое и укрепленное сооружение во всем Миагре. Участок 9. Последний оплот надзирателей. В конечном итоге он оказался им не нужен. Грузовик с хрустом давил колесами ковер из гильз, катаясь вперед и вминая их в грязь, будто латунные зернышки. Рампа привела их в открытое депо, парковочные зоны которого также были пусты. Барак все равно остановил машину между ограничительных линий. Проще было переломить дух бывшего законника, чем старую привычку. Он с застывшим лицом ждал, пока Яну вытаскивали из задней кабины, и Маэла помогла ей спуститься по короткой лесенке. Она осторожно наступила на раненую ногу, по измученному лицу было видно, что ей больно. Барак принял ее, сжав руку жены так, словно пытался выдавить боль или, быть может, забрать ту себе. Он обнял ее рукой за спину, заботливо поддерживая, пока они шли по подъездному пути ко входу в крепость. Остальные двинулись следом, вымотанные поездкой. Некоторые бросали нервные взгляды в оставшуюся позади темноту. За ними ничего не следовало, по крайней мере. ничто, видимое или слышимое. Маклер погрузилась в молчание и меланхолию. Потеря Сомелье больше походила на утрату любимого существа, нежели связанного клятвой раба, каковым тот выглядел со стороны. Фааркум перешёптывался со своим человеком. Жирный торговец тащил Майлу рядом с собой, как держится за имущество, когда рядом вор. От распускания рук его по большей части удерживал её презрительный вид. стойкость, которая расцвела в ней после святого тупичка и всего, что произошло позже. Судя по виду Барака, он уже собирался вмешаться, но Маэла осторожным взглядом предупредила его не делать этого. — Присматривай за ней, — как бы сказала она. Так он и сделал. Барак еще не успел дойти до входа, когда его перехватила Маргравия, за которой следовал перегонщик. — Почему они оставили крепость? — спросила она. «Мне известно не больше твоего», — хмуро отозвался Барак. «Может быть, весь участок куда-то направили». И так вышло, что они оставили ворота открытыми. «Справедливое замечание». Маргравия сделал жест перегонщику, который ответил ей слегка изумленным взглядом и ткнул себя пальцем в грудь. «Пушка у тебя, наемник», — пояснила она. Тот докурил сигару до основания и зажал ее между зубов, выпустив неторопливый лиловый дым. Что ж, тогда лучше глянуть, есть ли кто дома, а? Держа дробовик на уровне пояса, перегонщик нырнул внутрь. Вспыхнув ярким натриевым светом, зажглись люмины и по всему опустевшему комплексу разнеслось эхо громкого лязга дернутого перегонщиком рубильника. После того, как отряд добрался до генераторной, откуда вернулся обратно в просторный грязный вестибюль, нервы начали успокаиваться. Барак запер вход, закрыв за ними дверь на ручные засовы, и достал ключ-коды замков из-за конторки на возвышении, где надзиратели отмечались по приходу. Похоже, в плане процедур мало что изменилось со времен его пребывания в должности блюстителя закона. Каждый ключ представлял собой стопку листов пергамента, напоминавшую вафлю, но отвержденную до жесткости пластика. Барак продемонстрировал их в вокруг группе. Арсенал, склад боеприпасов, столовая, медблок и вокс -станция. Словно уличный шулер, для затравки, объясняющий свои метки. «Делимся на пары, распределяем задачи», — сказала Маргравия, и никто не стал ей возражать. Вне зависимости от того, уменьшилась ли ее агентура, она все еще была из Инквизиции, и это вызывало определенную послушность. «Ну, мне, например, сразу полегчает, когда накормлю моих деток». произнес перегонщик, похлопывая по своим автопистолетам. Отцепив дробовик, он перебросил его Маргравий, и та с легкостью его поймала. Он взял ключ-код от склада боеприпасов и двинулся прочь, приобняв Аркеля за спину. «Ты со мной, напарник!» «Ты знаешь, что искать?» — окликнула его Маргравия. Перегонщик смерил взглядом внушительное оружие в кубыре на поясе Инквизитора. «Я так понимаю, снаряды для пушки?» Маргравия натянута улыбнулась, но глаза выдали ее веселье. В самый раз. Она обернулась к бараку. — Мы с тобой пойдем в арсенал, — сказала она ему. Тот бросил взгляд на жену, которую оставил под присмотром майлы Куртизанка не отходила от нее далеко. Сейчас Яна едва осознавала происходящее. — Я ее возьму, — сказала Майелла. — Медблок. Фаркум что-то проворчал Харати, после чего наемник шагнул вперед. «Я пойду с ними», — произнес он, но его взгляд был холоден. «Для защиты». Барак уже было запротестовал, но вмешалась Маргравия. «Почему мне кажется, что тебя больше заботит собственность твоего господина, а не как довести эту раненую женщину в медблок?» Харата пожал плечами. «Можно подумать, мне не насрать, что там тебе кажется». Маргравия позволила своему взгляду задержаться на нем достаточно долгое время, чтобы он понял. «Она его убьет!» Случись что, с кем-то из пары его подопечных, после чего снова повернулась к бараку. «Ты знаешь, Арсенал, ты разбираешься в пушках, и ты еще одна пара рук, которым я доверяю». Он кивнул, вроде бы согласившись, но все еще не выглядел довольным тем, как все устроили с Харатой. «Тогда я достану пищу», — произнесла Маклер, которой вернулась ее аура спокойствия. Как бы она ни горевала... И кого бы не винила в судьбе Сомелье, пока что она это скрывала. Столовая располагалась ближе всего ко входу, ее было видно из вестибюля. Поэтому Маргравия не удивилась, когда Фаркум подошел, когда фаркум пошел с маклером. Вестибюль представлял собой узловое помещение с несколькими проходами, отходившими от основного центра. Ориентацию упрощала настенная карта, здание участка являлось укрепленной твердыней. Но оно не было огромным. Три этажа и один подвальный уровень, где размещались камеры и архив. Эту зону открывать не собирались. По словам барака, она запитывалась от отдельного генератора, так что света в ней не было. «Там внизу нам делать нечего», — подумала Маргравия и последовала за бараком в направлении арсенала. Опустошенный почти дочисто главный арсенал являл собой жалкое зрелище. «И это всё? — нахмурившись, спросила Маргравия. — В участке только этот склад. Пара дробовиков, 300 пистолета один автоган, несколько натриевых светильников и перевязь гранат со слезоточевым газом. Не густо. Они забрали всё. — Держи! — произнёс Барак и бросил Маргравий портативный вокс. Та поймала его и проверила заряд. Раздался хрип помех. Барак зацепил за свой пояс парное устройство. «Второй канал», — сказал он уже, выставив тот на собственном воксе. Маргравия кивнула и сделала то же самое. «Что насчет подвального этажа?» — спросила она, в процессе вооружения пересмотрев свое предыдущее мнение. Она взяла один из дробовиков, лампу и стаб-пистолет. Барак, будто вьючная лошадь, потащил остальное. Бывший надзиратель поскреб щетину на подбородке. «Может, найти что-то полезное. Внизу есть несколько старых складов. В прежние дни там держали в основном запчасти для машин, но могло все измениться. — Стоит попытаться. Она взвесила дробовик в руках. Тот был ободряюще массивным. — С этим мы далеко не уйдем. Барак приподнял бровь. — А насколько далеко нам надо уйти? — До края улья, к воротам. Нужно перебраться в верхние ульи и побыстрее. Она не стала упоминать, что у нее имелись и другие заботы, которые могли означать задержку в нижнем стоке. Все это зависело от того, выдаст ли Маклер местонахождение Эмпата. До настоящего момента Маргравия оставалась сосредоточена на выживании, но когда непосредственная угроза исчезла, Взаобладал другой приоритет. «Разве ворота не будут заперты?» «Не для меня». Это тоже было лукавство. Она сомневалась, что сама отправится к воротам, так что ей требовалось найти иной способ обеспечить отсутствие преград для Барака и остальных. Проблема на будущее, хоть и не слишком отдалённая. — Тогда ладно, — отозвался Барак, и что-то в его голосе выдавало скептицизм. Для инквизитора лгать — всё равно, что дышать. Возможно, она теряла хватку. Закинув дробовик за плечо, Маргравия заметила, что из коридора в арсенал есть выход в казарменное помещение. — Там есть умывальня? — спросила она, чувствуя на теле корку налёта песка и грязи. Ей нужна была ванна, душ, что-нибудь. Сейчас я устроил бы и шланг с более-менее чистой водой. — Должна быть раковины или две, — сказал Барак. — Ты нормально себя чувствуешь? — Устала. — Хочешь, чтобы я подождал? — Найди свою жену. — А что со складами в подвале? — Я с ними разберусь. Барак благодарно кивнул. Перед тем, как уйти, он снова заговорил. — Я видел, как ты упала еще в баре, — он вскинул руки. «Я не докапываюсь, нет. Просто хочу быть уверен, что поступаю правильно, оставляя тебя». Маргравия улыбнулась. Верный и преданный долгу человек. По ее опыту подобное было редкостью. «Барак, я встречалась с дьяволами из бездны. Я заставляла их отвести взгляд и побеждала вот этой самой рукой». Она продемонстрировала ее. «Ценю твое благородство, но со мной все будет хорошо». Барак снова кивнул, но задержался. «Те машины...» «Хочешь знать, что это было?» «Не особо. Я бы предпочел вообще ничего не знать о твоём мире. В моём на службе Лексу и так хватало мрачного. Представить не могу груз знаний, с которым приходится справляться Инквизитору. Они...» «Как-то связаны со мной? Да. Думаю, что это возможно». «Ты их остановишь? Сможешь?» «Я служитель Императора. Только и ответила Марграве. Судя по лицу Барака, он сомневался, что этого окажется достаточно. Затем он произнес. «Перед тем, как мы уехали из бара, перед тем, как он сгорел дотла, я видел снаружи огни. Красные огни. А потом пронзительный визг. Мне уже доводилось слышать этот звук, как минимум нечто подобное. Шахтерская техника, звуковая. Ее используют для копания. «Ни один горнодобывающий консорциум Блэкгейста не станет рыть в поисках руды, пока творится все это дерьмо. По крайней мере, ни один в Нижнем Стоке. Сомневаюсь, что вообще кто-то остался. Может ли быть это связано с другими машинами?» «Я так понимаю, в бытность надзирателем ты не только головы проламывал». «Я был исследователем». «И весьма хорошим, я бы сказала». «Бывали успехи. Так что думаешь?» Маргравия помедлила, обдумывая, насколько много ей следует рассказывать. Я тоже их видела. Огни. Визга не слышала, но слышала кое-что еще. Гул двигателя. Тихий, замаскированный. Что-то небольшое, вроде ударного катера. У надзирателей есть что-нибудь в этом духе? Барак покачал головой. «В мои дни не было. Кроме того, надзиратели шумные. Яркие фонари и громкие движки. Подавить, подчинить и взять под контроль. Они не любили скрытности. Стало быть, еще один вопрос без ответа. Я думаю, они что-то ищут и не хотят, чтобы об этом кто-нибудь узнал. Кто они? Я надеялся, что у тебя могут быть соображения. Хм, могут и быть. Не хочешь поделиться? Пока нет. Давай сосредоточимся на том, чтобы экипироваться и выбраться наружу. Что-то с этим местом не так. Не думаю, что нам стоит задерживаться. Справедливо. Проверь, как дела у твоей жены. Потом встретимся в вестибюле. Похоже, это устроило Барака. Он кивнул и направился по своим делам. Когда он ушел, Маргравия зашла в казарменное помещение и нашла те две раковина, о которых он говорил. В треснутом зеркале отразилось осунувшееся лицо. Темные круги вокруг глаз словно нарисовали сурьмой. Кожа была бледной. И все же черты оставались четкими, а выражение решительным. Маргравия повернула кран, откуда плелась неторопливая, но непрерывная струя. Через несколько секунд, как будто подсоленная, вода прояснилась, и она, сложив руки ковшиком, плеснул ей себе в лицо. Та казалась тёплой, но смачивала так, что часть копоти смылась, оставив на раковине тёмные следы. Маргравия нашла тряпку, обтёрла шею сзади и провела рукой по своему серебристому ирокезу, обнаружив, что тот напрочь испорчен частицами песка. Она посмотрела перед собой, и в ответ на нее глянули глаза. Один синий, как лед, другой пожелтевший и налитый кровью. И тут она заметила это. В зеркале отразился свет, мимолетный, но ей он не привиделся. Ее льдисто-голубой глаз вспыхнул, по белку пробежала яркая рябь, как в бионике. У Маргравии не было бионики. Стиснув раковину одной рукой, другой она осторожно потрогала край глаза. Ее дыхание было быстрым, напряженным. Сердце пустилось во весь опор. Она ощупала кромку глазницы, мягко обследуя ее. Та была холодной, холоднее остальной кожи вокруг. Снова вспышка света. На сей раз ошибки быть не могло. Лазурная, отчетливая. Она различила фокусировочные кольца, медленно вращающиеся на концентрических дугах. Глубилась дальше, вкручивая палец в слезный канал, выискивая пустоту. Она встретила сопротивление — металл. Обе руки внезапно вцепились в край раковины. Маргравия едва не упала. Красный сон не отступал. Ему не терпелось получить свободу. — Разум, не имеющий цели изобретет в темные места! — зашептала она, глядя вниз и повторяя слова будто мантру. Она прочла их в старинной книге несколько лет назад и сама удивилась, насколько ясно ей это вспомнилось. Сделав вдох, она подняла глаза. Ничего не изменилось. Не произошло никакой кошмарной трансформации. А глаз снова выглядел как глаз. Но она знала. Знала. В этот миг ее шрамы обрели новый смысл. Поспешно, поднимавшийся внутри страх, грозил захлестнуть ее, если она срочно этого не сделает. Она расстегнула защитный корсет и сняла блузу под ним. Она стояла обнаженной по пояс, изучая нанесенную на теле карту страданий. Были видны старые травмы, отверстия от пуль, ссадины, колотые раны, однако более длинные шрамы наводили ее на мысли о портновской разметке и раскройке материала. Ее перешили, будто предмет одежды. Она понятия не имела, зачем это было сделано, но ощущала внутри присутствие чего-то паразитического, для которого являлась носителем. приложив пальцы к краю тонкого разреза, тянувшегося вертикально по животу, она начала погружать в него ногти. Больно было совсем немного, словно часть нервных окончаний выскоблили. Начали появляться капельки крови. Затрещал вокс, который остановил Маргарию, освободил ее. Она моргнула и услышала голос перегонщика. На секунду ей показалось, что это портативное устройство, на секунду ей показалось, что это портативное устройство. Но затем она поняла, что он исходит из гофрированного вокс-рупора, установленного под потолком в одном из углов казармы. На секунду ей показалось, что это портативное устройство, но затем она поняла, что он исходит из гофрированного вокс-рупора, установленного под потолком в одном из углов казармы. Он пропал. Судя по голосу, ему было больно, и он был зол. Мелкий засранец пропал. Натягивая блузу, Маргравия нашла вокс-передатчик и заговорила в приемный раструб квадратного блока. «Что происходит?» – выпросила она. Голова была тяжелой, как с похмелья. Она глубоко дышала, чтобы прочистить голову от тумана. «Ублюдок меня ударил! Сильно! И сбежал!» «Куда сбежал? Кто? Какого хрена ты несешь, перегонщик? Ты на складе боеприпасов?» Мы туда не добрались, он сказал, что у него голова кружится и пошел найти фляжку, воды. Следующее, что помню, стою на коленях, держась за разбитую башку. Маргравия выругалась про себя. Кажется, я знаю, куда он пошел. Она повернулась, уже собираясь пояснить, дальше и увидела, что у нее на пути стоит маклер. Дробовик был вертикально прислонен к раковине. Она его сняла, когда умывала лицо. Стап пистолет лежал на краю чаши, вполне в пределах досягаемости маклера. Мономолекулярный нож оставался заткнут за пояс на спине у Маргравии. Маргравия не двигалась. «А я гадала, когда же нам придется это сделать?»